«Глава 31 первая. Абилард. Абилард фон Кригер. И что это было?» — скрестил руки на груди Маир после того, как Гордей скрылся в портале. «Не понимаю, о чем ты?» «Ой, да ладно. Ты ведь не просто его тренируешь, да?» «Оборотень сегодня как никогда проницателен, ведь за полвека нашей дружбы знает меня как облупленного». «Ты прав» не просто так. Я хочу сделать Гордея своим преемником. Признался в том, о чем раздумывал всю эту неделю. Правда, пока не знаю, как ему сказать об этом. А ты не сильно ли торопишься? Насколько я помню, при живых родственниках они должны дать свое согласие. Ты уверен, что мать-город даст его? А отца вообще неизвестно, где искать. Слова оборотня были разумными. Да, мальчишка оказался сильным полукровкой Гордей не полукровка. Он полноценный дракон и уже несколько раз оборачивался при мне. Мы были так загружены эту неделю, что в редкие свободные минуты я не успел сказать Маиру главное о его ученике. Погоди. Балаев растерянно взлохматил волосы. Если он не полукровка, а дракон со второй ипостасью же? Я кивнул. «Значит, Гор родился от истинной пары? А он сам буквально только что сказал, что отец бросил его мать ради другой бабы, да еще и беременную. Разве такое возможно?» «Да, я сам уже не раз думал, что-то в его истории не сходится». «Может, он приемный?» — предположил Маир и сразу, взглянув на меня, понял, что глупость сморозил. «Драконы не отказываются от своих детей». Сам знаешь, некоторые пары десятилетиями не могут завести малышей. Так что точно нет. Ритуал поиска кровных родственников провести я предлагал. Гордей сам пока не готов к нему. Понимаешь, он всю жизнь считал отца предателем, и только в последнюю неделю стал сомневаться в этом. Ему пока тяжело переосмыслить то, в чем был убежден всю сознательную жизнь. Я когда гору у колодца увидел в промежуточной трансформе, «На миг решил, что случайно на тебя кинулся», — признался Балаев, чем меня крайне удивил. «Просто ты давненько с драконами не служил вместе. а Вот для тебя в обороте все мы на одно лицо. Спорим, ты сейчас императора от императрицы не отличишь в драконьей ипостаси?» «Не передергивай. Я не дальтоник, чтоб красную чешую с черной перепутать», — надулся Маир. «А вот вы с Гордеем реально похожи как братья» только оттенок магии другой. Такое ощущение, словно он твоя уменьшенная копия, особенно когда рядом стали. Я бы даже не удивился, окажись он твоим сыном. От неосторожно сказанных слов меня будто молнией ударило. Я ведь и сам к парню, если не считать знакомства, отнесся сразу как к родному. Хотел бы я, чтоб Гордей оказался моим сыном. Да, темный, побери». Но шансы на это настолько ничтожны, что их можно продеть через игольное ушко. Погладил свой жемчужный браслет, словно он мог дать ответ или подсказку. К сожалению, украшение, которое я подарил своей истинной, и которое потом по жемчужинкам собирали на развалинах четвертой пещеры, молчало. Двадцать жемчужин должна была быть 21. Я помню, как сам добывал моллюсков с одна эльфийского моря. Помню миг, как, преклонив колено, предлагал огненно-волосой связать наши жизни. Но после возвращения с того света не помню ни лица, ни имени. А вот уж боги поиздевались от души. Ищи, Абилард, свою истинную, не зная где. Для заклинания поиска у меня не было ни одной личной вещи. На браслет оно не сработало. Слишком мало моя пара его носила. Альтернативные методы тоже результатов не дали». Сейчас столько возможностей найти едва ли не любого в социальных сетях, а у меня даже ориентира нет, кроме цвета волос. Но я все равно попытался. Стоит ли говорить, что безрезультатно? Но почему она сама не искала меня? Ведь замуж-то выйти согласилась. Неужели наши чувства были невзаимны? Точно нет. В наших общих снах, оставшихся последней связующей ниточкой, Она настолько эмоционально открыта и отзывчива, что это просто не может быть талантливой игрой. Тем более в течение стольких лет. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Погрузившись в свои мысли, не заметил, что Майер уже несколько раз спросил меня о чем-то. Вынырнул только после того, как он пощелкал пальцами перед лицом. «Тебе бы поспать», — заметил друг то, что я и без него знал осуждающий, покачав головой. «Витэш где-то не здесь. О чём задумался?» «О своей паре», — признался я и сразу уловил изменения в его настроении. Оборотень стал темнее тучи. «И правду мне говорили, что это настоящее проклятье не дар богов, а я, дурак, не верил». Не нашлась. Я не спрашивал, утверждал. «Вот что им стоило показать записи или просто сказать имя той блондинки?» — взвился Маир. «Даже просто записку с моим номером ей передать отказались». «А ты с кем общался?» «С начальником охраны и черной жемчужиной, демоном. Вот встретит он свою истинную, посмотрю я, как он столько времени без нее протянет». «А ты сказал ему, что та девушка из клуба твоя пара?» «Почему-то я заранее знал ответ». «Нет, конечно». И что, дурак, такие вещи кому попало сообщать?» Теперь понятно, почему Маиру отказались помочь. Доказывать другу, что со стороны его преследования незнакомой девушки выглядело, мягко говоря, подозрительным, не стал. Сам догадается, сейчас ему это объяснять бесполезно. Портальное зеркало засветилось зеленым, впуская вернувшегося Гордея. «Как раз вовремя. Ого! А ты основательно подготовился!» Обрадовался друг, забирая из рук парня ящик. чтобы два раза не ходить», — пожал плечами Гор. «Наш чел, дракон», — похвалил Маир, а я лишь усмехнулся. Разлив по бокалам новый напиток, оборотень взял слово первым. «Хороший ты парень, Гор. Не буду спрашивать, зачем скрывал сущность. Это твое дело». Он поднял бокал, и мы последовали его примеру. «За тебя! И пусть тебя боги хранят от встречи с истинной парой! Поверь, это то еще проклятье. Гордей, едва сделавший глоток, поперхнулся. Мы с Мэйром переглянулись и неверяще уставились на парня. «Да ладно!»